Событие 5 я Патриарх Филарет уже был один раз в Вершилово, но ну, это он так думал до того, как вместе с патриархом Иерусалимским и всей Палестины ф е о ф а н о м третьим не приехал для освящения новой часовни обретения Животворящего Креста. Где мог князь Пожарский достать эту реликвию, было непонятно, но не приехать Филарет не мог. Тем более, что патриарх ф е о ф а н Уже было направившийся из Киева в Константинополь, развернулся и поехал в Вершилово. Они встретились во Владимире и дальше, вот до въезда в Вершилово, ехали вместе в карете, что Петр Дмитриевич подарил Филарету. Греческого Филарет не знал из всех языков он владел только русским и польским, выучил в плену. Разговаривали с помощью толмача. ф е о ф а н рассказывал, как плохо все в речи п о с п о л и т о й Сигизмунд ни перед чем не останавливается, везде насаждает униатство и католичество в и с к о н н ы х православных землях, в княжестве литовском и украинских землях. Филарет слушал и только кулаки сжимал. Что он мог поделать? Объявить войну ляхам? Но через несколько месяцев начнется совсем другая война, и в этой войне речь п о с п о л и т а я как раз союзница Москвы. Кроме того. Он объехал недавно крупные города, отбитых уляхов земель в прошлой войне. Да, там закрыты все униатские и католические храмы, и в них открылись новые православные. Но в разговоре со священниками, да и просто с верующими Филарет понял, что так просто эту проблему не решить. Люди собираются на домах и продолжают предаваться латинянской ереси. Нужны годы, и нужны... положительные примеры, как говорит Петруша, Филарет наказал митрополитам Смоленскому и Полоцкому открывать школы и учить детей грамоте и слову Божию. Только этого мало. Многие священники и сами грамоте не разумеют. Чему они могут детишек научить? Как заучивать наизусть куски из Библии? Прав и тысячу раз прав Петр Дмитриевич. Нужно открывать семинарии и учить сначала монахов. Чтобы потом те учили пасту, в это не быстрое и не дешевое занятие. Так ведь еще нужны и учителя в те семинарии. Об этом тоже говорили с иерусалимским патриархом, и тот обещал помочь с учителями. На въезде в Вершилово карета и следовавший за ними кортеж остановился, и не потому, что кто-то препятствовал движению. Нет, вышли посмотреть на ту самую часовню, что освещать они и приехали. Часовня стояла перед въездом в город, почти у дороги, и была небольшой, скорее даже маленькой. Это б ы л о восьмиугольное здание из кирпича с высокой черепичной крышей и большими, до самой земли окнами. Высотой з д а н и я было с а ж е н е в четыре, а внутрь могло зайти сразу не больше десятка человек. Только обвинить князя Пожарского в том, что он денег пожалел на здание, в котором будет храниться такая святыня. Не смог бы самый последний из л о п ы х а т е л ь Кирпичи, из которых были сложены стены, были из стекла, а черепица из цветного синего стекла. Это было даже не чудо, это было за гранью. Стекло стоило столько, что небольшое окно мог позволить себе застеклить только богатый человек. А тут стеклянное здание, да еще и дверь стеклянная, позволяющая увидеть небольшой алтарь внутри. И стеклянный куб на нем. В этом кубе, наверное, и будет храниться часть животворящего креста. Патриарх Феофан что-то говорил по-гречески, но Филарет не слушал. Он в очередной раз гадал, кто же такой князь Пожарский. Через какое-то время, когда патриархи уже собирались садиться в карету, устав удивляться этому чуду, их внимание привлек возглас возницы: "Дорога-то чудная!" И правда, сразу после медведей Из прекрасной утрамбованной дороги та превращалась в очередное чудо. Филарет даже наклонился, чтобы потрогать ее. Черная непонятная масса. Из чего это сделано? В это время к медведям подскакал и сам Петруша на своем желтом коне с золотой гривой. Такого второго, наверное, и в мире нет. Подойдя под благословение обоих патриархов, Петр пригласил гостей посмотреть новые храмы Вершилова. Ехать пришлось недалеко. Это площадь всех святых, ваше святейшество. Справа католический храм, а слева протестантский, а по центру башня с часами. И Филарет снова лишился речи. Площадь перед храмами была замощена синим кирпичом, а сами здания были близнецами, выполнеными в европейском стиле с высокими крытыми черепицей крышами. Только правое здание было синим. С вставками из желтого кирпича, а левая наоборот желтым с синими вставками. Башня была вся из желтого кирпича, только черепица на высокой крыше была синей, и со всех четырех сторон были вставлены часы с большими римскими цифрами, сверкающими золотом. Золотом сверкали и стрелки часов. Внутри еще не доделано, мрамор из Италии должны скоро подвести, вот тогда и закончим. Давайте, ваше святейшество, еще до одного храма проедем, а потом и ко мне в гости. Жена вас пирожками с севрюгой угостит. Третий храм был иудаистский, синагога. Он сверкал белым мрамором и был настолько н е з д е ш н и м что хотелось оглянуться и увидеть пальмы Палестины, но пальм не было. Зато все улицы Вершилова были заставлены большими катками с цветущими розами. Нет, ф и л а р е т не был в Вершилова. Тот город тоже был красивым, но этот был чудом. А дворец князя? Как все это можно построить за пять лет? Они поднялись по ступеням высокого крыльца, где иерархов встречали князья с женами и чадами. Филарет знал, что в Вершилово переехало уже много князей, но увиденное впечатляло. Как бы и не полсотни человек, в основном, конечно, отроки, но и взрослых хватало. Так скоро и на Москве никого не останется. А потом они шли через анфиладу комнат центральной части дворца по второму этажу. Везде на стенах картины с сюжетами из Библии или деяниями святых. А вот последняя комната перед поворотом была другой. И в ней патриархи опять застряли. Окна были завешены шторами из темно-синего бархата, и из такого же по цвету стекла были сделаны стены. А на стенах Висели черные, покрытые лаком листы с изображением распятого Христа. Эти картины занимали все четыре стены, их было не меньше тридцати. В зале горели десятки свечей, и огоньки отражались и от стен, и от черного лака картин. Филарет переходил от одной картины к другой, пока не встал, как вкопанный перед одной. На ней лицо Иисуса было в тени, а освещенным был. сжатой судорогой боли живот спасителя, по которому каплями стекал кровавый пот. Картина не отпускала, пришлось сделать усилие, чтобы подойти к следующей. И опять чудо: крест и Сын Божий были нарисованы крупными мазками, и в колеблющемся свете свечей создавалось ощущение, что смотришь на настоящий крест и настоящего Иисуса сквозь м а р е в о яркого солнечного дня. И глаза обманываются, видя, что предметы колышутся. От этой картины Филарет тоже долго не мог оторваться. А на последней стене взгляд приковывала еще одна, вернее наоборот, это Спаситель смотрел на тебя полными муки карими глазами, и куда бы ты ни отошел от картины, взгляд сына Божьего преследовал тебя. от этой картины патриарха под руку увел боярин Долгоруков. Пойдем, Федор. Все в т р а п е з н ы й уже. Филарет мотнул головой. Наваждение исчезло. Что можно сказать? Великих мастеров собрал Петр Дмитриевич. Все ведь картины были хороши, а три просто волшебные. Почему же все эти люди побросали свои дома и перебрались в Вершилово? А часть животворящего креста оказалась не щепкой, как думал патриарх. Это был закованный в золото. кусок древесины размером чуть меньше аршина и шириной в две пяди на передней поверхности был след от гвоздя и скол видно кто-то отодрал себе щепку такую какую представлял себе Филарет это опять было не чудом это опять было за гранью понимания откуда мог Петруша достать эту реликвию кто такой князь Пожарский